«Не дрейф!» – Рокерша толкнула золоченной краски дверь дамской комнаты, пропуская подругу вперед. «Обещаю, хищницами в этот день будем мы! Кроме того, я всегда рядом!» – подмигнула она побледневшей учительнице и с восхищением произнесла, решив подсластить вынужденную пилюлю. «Выглядишь ты сегодня умопомрачительно. Представляю, как многим сейчас крышу сносят от твоего внешнего вида. Кому от похоти, кому от зависти». Сидорова знала наверняка, что помрачен ее ум, но похвала была приятной. Правда? Она подошла к большому зеркалу в раме под золото, скользя ногами по кафельному полу, поправила на груди платье и заметила. Хотя внешний вид волнует меня меньше всего. Царской роскоши этого здания каждый чувствует себя королевой. А вот не навредит ли алкоголь ребенку, очень переживаю. Может быть, всех устроит в качестве отступного подаренной Тане ящик с водкой? Нет, ее не купить. Все мужчины, что пытались сделать это, были ею брошены, а вот на защиту обиженного встанет насмерть, найдет бойфренда, что не будет бояться казаться слабым и сделает самым счастливым. А еще эта нация, как и мы, больше денег ценит уважение и солидарность со своими поступками. Господи, мысленно перекрестилась биологичка, как же у нас все сложно. Перед глазами Наташи среди высоких сугробов, чуть пошатываясь под напорами лютого ветра, Стояли ряды стройных женщин, как две капли воды, похожих на бабенко Независимые, гордые, безумно красивые. А вот украинские мужчины почему-то в ее видении белокурые амазонки кормили их грудью. Подруги разошлись по кабинкам. Сидрова присела на белоснежный прохладный унитаз с золотистой крышкой, пытаясь сделать то, зачем пришла. Но, видимо, находящиеся в радиусе сотни метров от директора школы стульчики несли злую карму, и этот раз не стал исключением. Телефон в сумке Натальи завибрировал и разразился громкой трелью, требуя немедленного ответа. «Иванов!» – вслух пробормотала учительница, прочтя на дисплее. «Чтоб тебя!» И совсем другим голосом пролепетала в трубку. «Да, Лев?» «Вы чего там пропали? Что-то случилось?» «Нет, все нормально». Наташа вжала гаджет в щеку, чтобы директор не смог услышать предательство мочеточника, отреагировавшего на голос Рыжика словно на воду. «Чем вызвана подобная забота?» «Платье цело? Помощь пока не нужна?» Он, невольно напомнив брюнетке минуты позорного прошлого, поспешил объясниться. «Не пойми превратно, но я переживаю. Илона сейчас с тобой, а значит, спасать будет некому». И нетерпеливый Иванов не лгал. Он действительно ожидал от невесты каких угодно бед не представляю, что туалетная комната стала для подруг залом переговоров. «Не волнуйся, уже выходим!» Недовольная излишней заботой Наталья нажала кнопку сброса вызова одной рукой, другой надавила на золоченый кружок слива, не заметив, что случайно отправила голосовое сообщение. Через пару мгновений пришло СМС. «Как же мне нравится полное доверие в наших стремительно развивающихся отношениях! С облегчением, дорогая, рад за тебя! Спасибо, что не было других звуков!» Думаю, пора нам переходить к ежедневному сексу. Черт!» Начавшие было остывать щечки, стеснительная Сидровой, снова стали пунцовыми. Она чуть не спустила в унитаз бестолково говоритель, ставший вероломным врагом, но смогла справиться с гневом. Ей брошен вызов в самый неподходящий момент. Это напоминало каждодневное отстаивание лидерства вожака в волчьей стае школьной аудитории, нежели непривычный светский раут. А в хищной своре вести за собой она умела. Биологичка быстро набрала ответ. «Но «Ну так в чем дело? Я готова. Стою и мерзну тут без трусов в ожидании. иду». Смеющийся в голос Лев шагнул в сторону дамской комнаты, напрочь позабыв, где в данный момент находится. Окрик Олега и новое сообщение вернули его в действительность. Илона спрашивает, уйти или остаться в качестве группы поддержки. Лунгин с удивлением наблюдал за хаотичными действиями друга. Рядом с этой училкой ты становишься неуправляемым идиотом. Впервые вижу тебя таким. То рычишь, то смеешься. И эти звуки из телефона». Иванов радостно улыбался, не обращая внимания на обеспокоенность Олега, читая очередное послание. «Вижу, ждать не имеет смысла. Одеваюсь и выхожу. Заметь, ты сам отказался от секс-марафона. Теперь с тебя сюрприз на 8 марта». «Если бы ты только знал, что в очередной раз она отмочила». Лев с трудом сдерживал приступ смеха. «Нет, эту девушку сам Господь послал в мою жизнь на радость родителям. Одним словом, подарок». Механик покачал головой, так и не поняв, что происходит, и резюмировал все фразой. «Странные отношения». Поразмыслив немного, он добавил. «Можно лишь позавидовать». «Завидуй молча, хотя нет. Подскажи, что может стать оригинальным подарком для самой неординарной девушки на 8 марта?» «Правда не в курсе?» Теперь усмехался Лунгин. Директор школы пожал плечами. «Нет, а должен?» Олег улыбнулся, осознав, что главное веселье у будущего губернатора впереди. «В твоем доме трудится самая креативная украинка, а ты до сих пор не знаешь, как это использовать?» «Нет», – недоумевал Иванов. «Насчет сюрприза можешь не париться, она сама им станет. Купи какую-нибудь безделушку или красивое белье. Девушке будет не до тебя после литра горилки. А может, наоборот, ее состояние послужит возможностью примерить подарок и тесно пообщаться. «Спроси у Илоны, как они безумствуют в этот праздник». Криво усмехнулся он, покачав головой. «А заодно поинтересуйся, почему я должен несколько дней работать в две смены, чтобы купить ей ее любимые духи в ответ на носки до да трусы камуфляжной раскраски, которые уже третий год подряд она дарит мне на 23 февраля. А этот праздник тоже стал украинским днем? Нет, он раньше был общим, а теперь только для русских, крутых яиц в упаковке». Лунгин опустил голову, указав взглядом на подсказку, будто бы лев обладал видящим сквозь вещи зрением. «Каких еще яиц?» Иванов приподнял бровь, не понимая намека. «Новый вид презервативов?» Механик перебил друга, внося уточнение. «Нет, камуфляжная упаковка для тех мужиков, кто служил. Я и сейчас стою в подарке твоей сестры. Типа защитники мы в этот день, как отец Бабенко, и должны напиться в хлама, потом побросать гранаты, пострелять на полигоне или хотя бы в тире». — Еще одна новая украинская традиция? — оторопел Лев, но продолжил попытку узнать как можно больше о привычках новой подруги Натальи, пока Таня не вышла из туалета. Порядочный мужчина должен быть в курсе любых прибабахов невесты. — Ага, повернутая на военных. А в начале августа Таня бутылки бьет головой. Вторая директора поползла вверх. Оказывается, слишком мало времени он проводит в родительском доме. Иванов с сочувствием произнес. — Твоей? Но почему? «Понимаю, зачем это делают самые мобильные войска России, но ты тут при чем?» «Нет, а свою?» Олег сдерживал смех, наблюдая, как все больше округляются глаза друга. «Говорить так принято у них в семье, где все мужчины служили в десантных войсках. Ее первый бойфренд тоже. Главное, отказаться гулять в парке с фонтанами, а то сама полезет в воду и всех потащит купаться». Лев икнул, вспомнив историю с половником, но собрал волю в кулак и ответил слишком спокойным голосом. Забавная эта блондинка со своими причудами. Он пытался сделать вид, что его не касаются новые сведения о горничной, как ребенок, прикрывший лицо руками со словами «Я в домике». То ворчит на Россию, то придерживается ее праздников. А вот мне позор. Оказывается, почти не знаком с человеком, которого обожает сестра. Такие подробности узнаю от почти чужих людей. Потише про чужих. Когда-нибудь наберусь смелости. И Илона станет моей женой, а Таня – инструктором по экстриму и крестной первенца. И не откосишь, пока сумасшедшая украинка в подругах моей девушки. Господи! Пришло время обратиться к Всевышнему Иванову, благодарному за то, что февраль почти прошел, а до августа еще далеко. Поводы для праздничных застолей сокращались. Залезть в то, что сокрыто трусиками невесты, в пьяном угаре не представлялось возможным. Он вздрогнул, вспомнив, во что превратилось их первое свидание, и почти прокричал мольбу-просьбу к тому, кто все видит. Надеюсь, Наташа с ней тесно не сблизится. А вот это вряд ли. Бабенко прилагается к Илоне. Пришла очередь смеяться Лунгину. Добро пожаловать в клуб любителей Украины. И хорошо, что их разговор не слышала Наталья с ее бурной фантазией. Иначе мужчины соседней страны в ее видениях не сосали бы отстраненную грудь сильных подруг, а совершали исключительно безумные поступки.